Стюарт Хамеров. Люди в супермаркете часто спрашивают, «Это не вы снимались в том фильме?» Я отвечаю, «Ага, я». А они говорят, «Ух ты!» Гости насытились. Тем вечером мы могли бы повторить излюбленную реплику «Рамты». «Сегодня мы поужинали по-царски». Подали капучино и чай, а также сладости и сыры. После того, как ужин закончился, гости уселись в кресло, готовясь к главному событию вечера — написанию последней главы учебника «Антимага». Собравшиеся расслабленно, почти лениво обсуждали, каким должен быть последний раздел. Посередине круглого стола оставили пустое пространство, площадка в три-четыре размашистых шага, где оратор может ходить и свободно жестикулировать, излагая свои идеи. Ведь идеи были главным содержанием этого вечера. Однако все гости сидели на своих местах, и никто не решался выйти в центр, чтобы начать завершающую часть. Тут и там кто-нибудь зажигал трубку или сигару, и все сидели неподвижно, погрузившись в момент вечности». Но время утекало сквозь воронку песочных часов, а дел впереди было много. Одну книгу написать, другую выправить, побеседовать, повеселиться и, конечно, произнести ряд тостов. Именно для тоста встал Уилл. Когда мы начинали работу над фильмом, одна из наших целей состояла в том, чтобы сделать людей, сидящих за этим столом, героями. Героями в глазах мира. Каждый из сидящих здесь отдал годы своей жизни тому, что алхимики называли великим деланием. И все бы рисковали быть осмеянными коллегами и обществом в целом. Я не считаю, что человека, который ударом алюминиевой палки может заставить мячик перескочить через забор и улететь на сто метров, можно назвать героем. И я не считаю героем того, кто умеет перед камерой красиво сложить чужие идеи. Если бы не люди, сидящие сейчас в этом зале, и другие ученые, кого нет с нами, мы все жили бы в застое и скуке, а не в этом волшебном мире, который нам так дорог. Уил на секунду замолчал. О, Боже! Я становлюсь сентиментальным. Наверное, это вино действует. Ну и ладно. Ведь я сказал правду. За героев! Непривычные к таким экспансивным тостам гости смущенно улыбнулись и подняли бокалы. Умение говорить тосты — одно из утраченных ныне искусств. Банальное ваше здоровье – это то же самое, что нам нечего праздновать и не о чем мечтать. Намерение влилось в слово, затем в эликсир, затем в тело, и таким образом намерение реализовалось в материи. Умы, соединенные в этом процессе, способны на очень сильную магию есть тост, сказала Бетси, за всех остальных героев, за людей, которые воплощают идеи и концепции собственной жизни, за тех, кто не боится хаоса, кто живет в мире тайны, стремится сделать неизвестное известным. Жаль, что они сейчас не с нами. Тут внезапно все оторвали взгляды от своих бокалов и оглядели комнату. В головах присутствующих пролетела мысль ⁇ Они здесь ⁇ Ибо если мысль столь же реальна, как стол, стоящий перед ними, как покоящиеся в их ладонях бокалы, и если мысль преодолевает пространство и время, и если исходные мысли соединяются, значит, все, чьи мысли сосредоточены на празднике, проходящем в этом великолепном зале, присутствуют там. Если вы своим внутренним взглядом видите зал и всех присутствующих в нем, значит, вы тоже там. Внезапно огни свечей задрожали. Это в зал вошли новые гости. Время не преграда. Еще многие годы после этого пира умы будут возвращаться в прошлое, чтобы присоединиться к дискуссии за круглым столом.